Тест – это не страшно. Измерение уровня интеллекта порой показывает, каким умницей ты был бы, если бы не позволил измерять свой интеллект. Лоренс Питер В странах Запада психологическое тестирование давно превратилось в обыденную процедуру, наподобие медицинской диспансеризации. Любой американец, немец или француз со школьных лет знает свой IQ – коэффициент интеллекта, показатель умственного развития. Не раз проходил психологические испытания при поступлении в колледж, приеме на работу и тому подобное Правда, справедливости ради, надо признать, что сравнение тестирования с медицинским обследованием не совсем точно. Медицинские диагностические процедуры дают гораздо более достоверные результаты, чем психологические тесты. Хотя психологи и уверяют общественность, что и их методы достаточно надежны. В нашей стране тесты стали активно использоваться, в том числе и в сфере профессионального отбора, лишь в последние несколько лет, и по сей день большинство россиян относятся к ним с опаской. Насторожность и тревога, связанные с тестированием, а также незнание некоторых приемов, давно вставших на Западе привычными, порой приводит к тому, что человеку не удается показать себя с выигрышной стороны, даже наоборот. За рубежом написаны многочисленные пособия, как подготовиться к тестированию как успешно пройти психологический тест и тому подобное. Попробуем и мы сформулировать несколько основных принципов, знание которых позволяет выпукло продемонстрировать наше достоинство и не преувеличить слабости. Психологическое тестирование преследует цель быстро, компактно и надежно выявить ваши индивидуальные особенности. Прежде всего ум, никому не нужен глупый сотрудник, а также качество вашей личности, честность, уравновешенность, коммуникабельность, организаторские способности и так далее. Разумеется, все эти качества лучше всего проверяются в решении реальных профессиональных задач. Однако вероятные издержки тут очень велики, и тестирование позволяет их избежать. Для оценки умственных способностей используются так называемые тесты интеллекта, среди которых наиболее популярны тесты, разработанные английским психологом Гансом Айзенком. Эти тесты и большинство подобных тестов, которые составлены аналогично, представляют собой наборы задач на сообразительность, при решении которых требуется, например, вставить пропущенное слово в некоторую логическую цепочку, выбрать подходящую фигуру в дополнение к матрице однотипных, но слегка различающихся фигур и тому подобное. Особенность этих заданий в том, что в реальной жизни решать их практически не приходится, и научиться этому человеку вроде бы негде. То есть тест призван измерить интеллект в чистом виде, а не уровень ваших знаний и умений. Как известно, эрудиция и ум далеко не одно и то же. Важно и то, что эти тесты основаны на представлении Айзенка о скорости мыслительных процессов, как главном критерии ума. Кстати, далеко не все психологи с этой идеей согласны. Практика показывает, что иной тугодум способен решать сложные мыслительные задачи который не осилит человек более сообразительный но поверхностный. Соответственно, выполнить большую батарею решений предлагается за ограниченное время. Не огорчайтесь, если за отведенное время вам не удалось решить все. Это вообще практически никому не удается. Просто не засиживайтесь подолгу над одной задачей. Иначе вы, даже будучи семи пядей во лбу, рискуете повторить опыт Эйнштейна, который вы едва не исключили из школы за тугодумье. Замечено также – что человек, впервые столкнувшись с непривычными тестовыми задачами, испытывает некоторое недоумение и растерянность, а это снижает результаты. При повторном тестировании эффект новизны проходит, и результаты растут. То есть имеет значение своеобразная тестовая тренированность. Хотя ее и не надо преувеличивать. На втором испытании вы наверняка выступите лучше, чем на первом. Однако десятая не даст лучших результатов, чем пятая. Поэтому квалифицированные психологи, которых, кстати, очень немного и маловероятно, что вы попадете к такому специалисту, а не к поспешно натасканному ремесленнику, предпочитают давать своим испытуемым так называемый претест – предварительное испытание, позволяющее хотя бы слегка набить руку. В нашей обыденной практике эта гуманная мера применяется крайне редко. Но необходимой тестовой тренированности вы легко можете достичь и сами – предварительно выполнив несколько наборов тестовых задач. Раздобыть их несложно. Те же тесты Айзенка неоднократно публикуются в нашей стране и широко доступны. Так что не поленитесь сходить в книжный магазин и приобрести пару соответствующих книжек. Только не спутайте их со сборниками популярных псевдотестов, которые создаются не столько для психодиагностики, сколько для развлечения и больше напоминают кроссфорды, чем настоящие тесты. Предварительная тренировка позволит вам также избавиться от ненужного волнения, так называемой тестовой тревожности, которая многим в ответственный момент мешает сосредоточиться на задачах. Психологи давно обратили внимание, человек средних способностей, решая задачи в спокойном состоянии, имеет шанс предстать более умным, чем более одаренный, но неуравновешенный и взволнованный. На результатах сказывается и общее физическое состояние, Поэтому тестирование предпочтительно проходить в утренние часы. К вечеру вы попросту устанете, а в тестовых показателях рискуете поглупеть. Несколько иную процедуру представляет собой тестирование личностных особенностей. Для этого разработаны многообразные методики. Но чаще всего в целях профотбора используются различные опросники. Того же Айзнака, Кеттелла, Миннесоцкий, многофакторный опросник, ММПИ и другие. Они представляют собой обширные, порой числом до 600, наборы вопросов, на которые предлагается выбрать один из вариантов ответа «да», «нет», «не знаю», затрудняюсь ответить. Последний вариант наименее предпочтителен, его лучше избегать. Таким же образом обычно составляются и развлекательные тесты, с которыми вы наверняка встречались в газетах и журналах. Но и тут разница очень существенная. Тесты вроде «ревниво ли вы?», «хороший ли вы друг?» и тому подобное обычно состоят из таких прозрачных вопросов, что нетрудно догадаться, к какому результату ведет тот или иной ответ. Соответственно, некоторую пользу из таких тестов можно извлечь, однако научная их достоверность невысока. Настоящие психологические опросники составляются таким образом, чтобы испытуемому было невдомек, какой ответ самый правильный, наиболее желательный. Поэтому схитрить тут непросто. И отвечать на вопросы надо, не слишком задумываясь о том, чтобы произвести самое выигрышное впечатление. Потому что так результата можно добиться противоположного. Правда, нет и никакой гарантии, что из ваших откровенных ответов сложится симпатичный психологический портрет. Поэтому тренироваться в заполнении таких опросников также отнюдь не лишнее. Достать их нетрудно. Они обычно публикуются в тех же сборниках, что и тесты интеллекта, либо в аналогичных. Вот только обработка результатов с целью получения своего психологического портрета дело довольно непростое, дилетанту не всегда посильное. Тут не повредит помощь профессионального психолога, который заодно и может дать вам индивидуальные рекомендации по заполнению опросников. Важно только, чтобы это был настоящий дипломированный специалист. А то ведь психологом сегодня у нас именуют себя каждый, кто прочитал пару книжек Фрейда и научился усматривать скрытый подтекст даже там, где его нет, и в помине. Разумеется, от такого специалиста толку вы не дождетесь. В завершение одна общая рекомендация, пригодная абсолютно для всех. Как бы ни хотелось предстать в наилучшем свете, не старайтесь слишком уж приукрашивать свой портрет. Профессиональные опросники обычно включают так называемые «шкалы лжи», С их помощью ваша неискренность, стремление покрасоваться легко будут выявлены и сыграют вам не на пользу. Дабы уяснить, как это делается, выполните один несложный тест. Тест. Насколько вы искренни? Первый вопрос. Бывают ли у вас мысли, которые вы бы хотели скрыть от других? А. Мне абсолютно нечего скрывать, и любую свою мысль мне не стыдно высказать вслух. Б. Дурные мысли мне не свойственны, однако, если бы кое-какие мои размышления были угаданы, мне было бы неловко. Второй. Вы иногда сплетничаете? А. Этот недостаток мне совершенно чужд. Б. Наверное, некоторые мои разговоры можно оценить и так. Третий. Если вы обещаете что-то сделать, всегда ли вы сдерживаете свои обещания? А. Да, всегда. Б. Всегда стараюсь держать слово, но порой обстоятельства этого не позволяют. Четвертый. Вы не успеваете в срок закончить ответственную работу. Как вы объясните задержку? А. Сошлюсь на причины, помешавшие выполнить поручение. А если таких причиней достаточно, то немного приукрашу их. Б. Постараюсь поскорее завершить работу, избегая объяснений. В. Признаюсь, что переоценил свои силы или уделил работе недостаточно внимания. Пятый. Новое платье вашей знакомой ей явно не идет, хотя она сама очень довольна обновкой. Как вы поступите? А. Похвалю обновку, чтобы не огорчать подругу. Б. Постараюсь воздержаться от оценки. В. Выскажу хотя бы намеком свое отрицательное мнение. Шестой. Вы когда-нибудь опаздывали на работу или на свидание? А. Никогда. Б. Иногда. В. Довольно часто. 7 Приходится ли вам поддерживать отношения с людьми, которые вам неприятны? А. Если человек мне неприятен, ни о каких отношениях с ним не может быть и речи. Б. Дружбы с неприятными людьми не завожу, но в повседневном общении не приходится быть особенно разборчивым. 8 Бывает ли, что вы рассуждаете о вещах, в которых не разбираетесь? А. Я знаю цену своим словам и говорю лишь о том, в чем хорошо разбираюсь. Б. Иногда бывает, хотя я стараюсь этого избегать. 9 Представьте себе, что некая женщина в шестой раз справляет свое 30-летие. Как вы к этому относитесь? А. Ее желание скрыть свой истинный возраст мне понятно. Б. Думаю, что ее попытки остановить время наивны. В. Я в принципе против такой лжи. 10 На работе на вас наложено взыскание. Как вы объясните дома это событие? А. Предпочту ничего не объяснять и вообще не рассказывать об этой истории. Б. Если об этом зайдет речь, постараюсь найти себе оправдание. В. В тот же день без утаки расскажу близким о своем промахе. Подведем итоги. За каждый ответ А засчитывается 1 балл, Б – 5 баллов, В – 10 баллов. Если вы набрали менее 15 баллов, то вас не назовешь искренним человеком. Ради своего спокойствия вы нередко искажаете и утаиваете правду. Главная опасность для вас состоит в том, что вы, вероятно, не очень честны и перед собой, и неосознанно приукрашиваете собственные поступки и личные качества. Постарайтесь взглянуть на себя более объективно. 20-50 баллов. Вы достаточно честный человек, которому претит ложь, но которого иной раз обстоятельства вынуждают отступиться от истины. Свыше 50 баллов. Вы исключительно искренний человек. Люди высоко оценят вашу честность, хотя порой осуждают излишнюю прямолинейность ваших суждений и оценок. Возможно, вы чересчур требовательны к себе и окружающим. Чуть больше терпимости только прибавит вам обаяние. Самый важный результат. Данный тест лишь внешне напоминает те опросники, которые используются в практике профотбора. Однако в него включены в том числе и вопросы, составляющие шкалу лжи, известного теста Айзенка. Поэтому чем ниже набранный вами балл, тем выше вероятность предстать лжецом в ответственной тестовой ситуации.